Вы не видали такого маленького, кругленького с <свят> Что за человек? Господи, что за человек? На пять минут отпустила руку уже в буфетке. Ой. Васёк! Ты где здесь? Я тебя не вижу. Иди сюда. Ты что на балконе делаешь? Ой. я затих. Может, это не мой? Кричал который? Который на балконе. Ай. Вот мой-то кожи, когда выпьет. Но все пьют. Что-то машина. ой здесь такие мужики. Ой, вы не пьющий, мужчина. Нет. И да. А ты молчи. Штрейбрехи. Мужчина, если вы не пьющий, я вот оставлю эту ложку, Хорошо. Ладно. Ой, я мой. Вот верите всю душу замотал, всю душу. Каждый день пьяный, каждый день пьет. Я говорю, Вася, миленький, ну не пей, ну что ты себе думаешь? Ну что ты съеду, ты каждый день пьяный, каждый день. Он еще. Да. Я не думаю, я каждый день соображаю. И она пьют, и что приговаривают между первой и второй, перерывших и мышой. Ага, я тоже думала, что между румками. А, касалось, а между бутылками. Вот веришь, у нас вот э, васными бутылками пол кук не завалил. И вот до смешного такого, до смешного, значит, с кумом. Ну, пока как мы нет, кума, значит, случилась норина. Они решили, значит, видно самоонку. Ну, что, святое дело. Всё, а вы Ну, и надо же ее после этого профильтровать? Да? Агрилл не пьешь. <звы> ну, значит, и все, профильтровать. Угля, значит, с Кума они не нашли в таком состоянии. А у кума, значит, это малой дочка принесла. И что они решают? Решают сидеть через детский памперс. А <связывающие> Отец, значит, из себя весь самого впитали, и все. И ни капли не так и сяк нету надевают те памперсы как респираторы <свят> Ты можешь представить лицо Кумы, когда она вернулась с рынка? <свят> Сидят два мужика у детских памперсах и что-то там нюхают. Вот только не водила, вот с этим дианесом, и их врачам, и их бабкам, никто не берет. Все, говорят, это у вас феномен, это вот живородячий, прямокодячий самолонный аппарат. <свят> у него трезвый в организме, только 10 процентов, это станая челюсть и скелет. Но, говорят, есть один. Есть один способ фаусок, ноу-хау, все только для вас эксклюзив. Значит, надо лечить высоким искусством. <свят> Я значит беру два билета на балет Спартак. Вот Его за руку и в театр. Ну и что? Вот как сегодня. На пять минут отпустила руку. Все. Нету. Он еще в буфете. Там, значит, это Мэкнелл. -мэ». И весь первый акт с балкона кричал «Сфарталк, чемпион!». А потом еще, значит, это добавил в антракте. И пошел за кулисы Выяснять, какой ему мужики счет и в чью пользу. И когда узнал, что Спартак, что Спартак погиб, он один раскидал всю римское войско в колготках и пустил дирижера на мыло. Что говорить, что вот это? Ой, хочешь я тебе покажу? Вот то, где покажу, какую принес мне Зарта. О, педан! Ой, еще закатилась одна у меня. Что это? Я... За... Портвейн. Как называется? Что? Портвейн 333. Что ты говоришь? <три> Иди почитай, не бывай, драматей. <свест> Портвейн 333, это изготовлено, разлито, ого, и, и РИК. Значит, рекламная акция. Ваш приз, квартира в Москве и машина Жиули. Мужик, ты мне не нужен. Господи, что же это такое, получается, люди тут? Мой Васю? Всю жизнь на квартиру с машиной шачил. Господи. Вот иной раз прыгает домой. Ну никакой. А на утро опять вставай. Иди и шач. Никаких тебе -ни выходных. Не. Герой. Корница. Твои лицы матери! Ла написала.